глава вторая конечно помню в замешательстве ответил отец сергий мужчина поерзал на своем месте по выразительной мимике было видно как он пытается подобрать слова для выражения мысли а что было позавчера осмелев спросил тот слушай сын мой мы говорим не обо мне а для причастия ты должен сказать господу о своих проблемах о мыслях мирских и высоких а ведь грех это по сути что «Неудовлетворенность, отсутствие счастья в той жизни, которая тебе дана». Подбирая слова, настоятель пытался найти ключ к одному из немногих прихожан, но отклика в его душе не видел. А потому решился спросить напрямую. «Что мучает тебя? Что гложет?» «Если мы сегодня проиграем, то опять все начнется сначала, а меня этот цикл уже порядком достал». Каждый раз одно и то же. Они врываются, перекрывая пути к отступанию. Мы деремся до последнего, а потом взрываем весь храм, чтобы он им не достался. Хорошо, задумчиво проговорил сергей И еще на службе он понял главное правило беседы. С психами не спорят, особенно с полностью уверенными в своей правоте. И кто же на нас нападет? Террористы? «Оппозиционеры?» «Не помню», — честно признался Егор. «Мы так часто бились, что я уже забыл, как их называют». а «Может, демоны?» — шутливо спросил настоятель, стараясь перевести беседу в юмористическое русло. Не помогло. Парень еще больше сжался, закрылся. Понял, что ему не верят. Ну и черт с ним. Пусть по жертву не от него теперь не добьешься, но... «Они горят!» земным светом!» — сказал вдруг мужчина. Отец, уже и не рассчитывавший на продолжение беседы, и занявший руку для крещения, замер. «Нападают в ночи, всегда в темноте. оно сами светятся, будто они не люди, а огромные ходячие прожекторы». «Ангелы?» — уточнил Сергий, выловив образ из своей головы. «Разве что смерти!» — криво усмехнулся Егор. «Они рушат все преграды, что встают на их пути». В прошлый раз, когда наступала ночь, мы сражались с ними на лестнице в колокольне. Казалось, что даже сможем их сдержать. Но потом вы не выдержали и призвали Господа. Все вспыхнуло. И они, и мы. На лестнице, говоришь, настоятель точно помнил, что колокольня чисто номинальная. Там на самом деле стояли мощные колонки, а колокол был нем а Доступ туда, естественно, был закрыт для посторонних, а во избежание инсайда. А то разнесет какой-нибудь сетевой журналист, что все прогнило настолько, что даже колокола не настоящие. Скандал будет. И как же она выглядит? Как? но ну... Парень, не ожидавший вопроса, замялся. Маленькая такая, винтовая, перила из пластика. «Очень узкая и крутая, и даже одному подниматься тяжело». «Все верно», — с заминкой проговорил сергей «И как ты узнал? Кто-то из послушниц провозил «Что? Да нет же, сражались мы на ней в последний раз!» В выкрикнул мужчина. Начал активно жестикулировать, пытаясь передать свои воспоминания. «Была ночь, эти твари зашли в храм, одна с главного хода, одна от заднего, начали крушить все». «Искать что-то! Переворачивали все вокруг!» Иконостас на куски расщепили. Потом начался пожар, все полыхало, а мы смогли укрыться. Егор захлебнулся словами, беззвучно водя руками в воздухе. Потом обернулся к окну. Взгляд его замер и остекленел. Губы задрожали. И, показав пальцем, он сдавленно произнес. «Тьма пришла! Опять!» «Да брось, — Да отмахнулся настоятель, но, взглянув в окно, замолк. Он мог поклясться всем, чем угодно, что такого просто не бывает. Это же утренняя служба, мать ее! — Рассвет! Солнце должно бить прямо в окно! — Как? — только и смог пробормотать он, вставая со стула. — Вы уже закончили? — спросил Костя, заглядывая в исповедальню. — Не обращая внимания на наше ошарашенное лицо, папа? Он подошел к настоятелю вплотную. а «Надо бы причастие провести, а то все ждут». «Хорошо». сергей помотал головой, стараясь выкинуть из нее дикую мысль, что все слова, сказанные мужчиной, — правда. А может, тучка большая набежала. Всяко же бывает. а Выйдя в общий зал и встав к иконостасу, он обратился к пастве. «Братья и сестры, в этот день, дарованной нам самим Господом...» Он старался отрешиться от посторонних мыслей, вести себя как обычно, но даже тысячу раз произнесенные слова теперь имели немного иной смысл. Слушки хоровые послушно вышли ко всем, в зале стало хоть немного больше народу. Он перестал казаться совершенно пустым, и сын его пожертвовал собой ради нас, грешных, и все равно ощущение нереальности происходящего а после того как батюшка выглянул в чернеющее окно не спешила уходить во имя света и сына его духа аминь десяток человек повторили за ним завершая молитву и только ревизоры стояли в стороне молча глядя на обряд очищения оно стоило настоятелю положить первой девочке из хора на язык просфору как они зашевелились а бывший военный толкнул локтем элосоватого и они пристроились в конец очереди. Что ж, их ждет разочарование. Обрядом пренебрегать не позволено никому, будь то старый, молодой или начальник. Обойдутся без божьего хлеба и крови. С удовольствием посмотрев, как Евгения проглатывает плоть Бога, не жуя, далеко выснув язык и широко открыв рот, он, с сожалением, отпустил девушку. Ситуация была совершенно неподходящей, но Риаса все равно оттопырилась. Надо бы снять напряжение позже. Дав Егору запить просфору, разбавленным вчетверо вином, настоятель благословил его и закрыл оставшиеся хлебцы крышкой. Не понял. В замешательстве остановился перед алтарем Илья. «Э-э... Прошу прощения, но обряд причастий един для всех». — с улыбкой сказал настоятель. — Вы можете причаститься завтра, после исповеди. — Да как ты смеешь? — набычившись, пошел на него Михаил, но старший остановил его рукой. — И все же нам хотелось бы получить хлеб и вино сейчас, — настойчиво проговорил он, подходя вплотную. Сергей чуть отшатнулся под таким напором, но тут же взял себя в руки. — Никаких исключений. Наш Бог един для всех и способ к нему обратиться тоже един. Вначале... «Чушь — Чушь! — рассмеялся клерк. — Свет! Не настолько дик, чтобы ставить ритуалы выше нужд и зова его детей! Мракобесие! — Ну, раз так, то и общайтесь с ним напрямую, — сказал, пожав плечами Сергей. Он передал чашу свиному просформе послушницы, чтобы она отнесла их в келье Но Илья схватил девочку за плечо, почти вырывая атрибуты святой литургии из ее рук. «Что вы себе позволяете?» — возмутился настоятель, помогая служке высвободиться. Однако дары божьи остались в руках ревизора «Что за черт?» — пробормотал бывший военный, разжевывая пластинку. «Это же он обычный хлеб!» а «Может, дело в вине?» — не унимался Михаил, отпивая из чаши. — Да нет, то же самое заурядное. — Не смейте так говорить, варвары, — гневно оборвал их Сергий. — Кто вы вообще такие? — Как же мне надоел этот болван, — вздохнул клерк, подходя к настоятелю. — Может, пора уже? — Да, пожалуй, мое терпение тоже на исходе. Мгновенно оказавшись рядом, Илья схватил попа рясу на груди. — Отвечай, где ядро? — Что? Какое еще ядро? «Вы что, с ума сошли?» Слабо отбиваясь, спросил настоятель. «Прибей его и дел с концом!» С улыбкой сказал Михаил. «А то потом гоняться за ним по всему храму и сбежать надумает». «Тоже вариант. Хотя начинать всё сначала не очень хочется». Военный задумчиво склонил голову на бок. «Но, кажется, в пятый раз его смерть ничего не решила». Он кивнул сам себе и отвел руку в замахе. Мешкать больше было нельзя. Это вам не уличные хулиганы. Такой хорошим ударом и прибить может. Поджав ноги, Сергий вывел противника из равновесия и перекинул его через себя прямо на алтарь. Золоченый постамент скрипнул и погнулся. А противник, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги. Хотя настоятель был уверен, что после такого... Никто бы не поднялся. Минимум перелом позвоночника. Вот только спина Ильи оказалась прочнее металла. На ходу развернувшись, военный ударил в голову ногой, исполнив образцовую вертушку. И только чудом Сергею удалось уклониться, уйдя в сторону. «Отче, сюда!» — крикнул Костя, выглядывая из-за иконостаса. «Быстрее!» «Догонят!» отрицательно мотнул головой Сергий, хватая железный подсвечник и тыча оплавленным воском в лицо напирающего врага. Ревизор даже не замедлился, отбил удар ладонью, будто муху отогнал. А вот настоятель, который держался за основание, сдуло в сторону вслед за импровизированной дубиной. Сражаться с таким противником и вправду было выше любых его сил. Бросив в того бесполезную железку, Он прыгнул за дверь, которую тут же запер помощник. «Хорошо», — сказал довольно кивнув парень. Тяжелая металлическая дверь содрогнулась, но выдержала. «Нам нужно продержаться еще восемь часов. Вряд ли этого гада хватит еще на пять минут, а потом уж как-нибудь выберемся». «Какие пять минут и почему? Ты их так вольно в часы превращаешь. Что происходит?» Набросился на помощника с вопросами настоятель. Но тот лишь отмахнулся. «За мной! Быстрее! Эта дверь их надолго не задержит!» Обшивка створки в самом деле уже была сантиметров на пять вогнута от ударов. Еще пару минут, и замок сорвет. «А как же служки? Опасство!» «Им ничего не грозит, они не важны!» — крикнул уже на бегу Костя. а Настоятелю ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Через минуту они были отделены от противника несколькими рядами стен и прочных дверей, оказавшись в центральной келье, из которой шло несколько путей в разные стороны. «Отлично. Пока оторвались. Жаль, только территории маловато. Но пусть хоть час они сюда пробиваются. а Нужно двигаться дальше». «Слушай, что за сумасшествие тут происходит?» Не отставая от парня, спросил сергей Он хотел бы выяснить все, что возможно, до того, как действовать. Но и торчать в одном месте, когда тебя пытается убить бессмертный маньяк, это тоже непозволительная глупость. «Если вкратце нас взламывают, вернее, вас, повелитель, простите уж за панибратство», — попыхах ответил парень. «Внешнюю защиту пробили сразу, потом отрезали нас от общей сети». Теперь вот пытаются найти и взломать ядро. — Ты бредишь, — коротко сказал настоятель, замедляя бег. Помощник тоже схватил его за руку, не давая остановиться. — Вовсе нет. Пусть мне тут и приятно находиться, общаться с вами на равных, жить как люди, но все это мираж, искусственное, приходящее. — Ну так чего ради ты тогда горбатишься, если это все нереально? Может, ну его к черту? «Ущипнуть себя до да проснуться?» «Как вам не стыдно, отче, ругаться и вспоминать нехристи в храме Божьем?» Усмехнулся Костя, таща его за собой. «Не все так просто. Проиграем здесь, ваше тело в реале достанется одному из них, и все, без вариантов. А если выиграю, вернусь в свой храм?» «Если захотите», — замялся парень. «Ну и если откопаете его под снегом?» Все же апокалипсис прошел. На дворе минус пятьдесят. — Не спорь, с безумцами надо соглашаться, — проговорил про себя Сергий. — Вот только что, если все происходящее реально? Как говорится, если тебе раз сказали, что ты лошадь, не обращай внимания. Два можешь послать куда подальше, но если три, стоит задуматься о покупке седла и партии овса заранее а Если на секунду допустить, что они все говорят правду, что эта жалость в глазах Евгения и надежда у Егора действительно относится к нему, что тогда? — Как нам победить их? — спросил Сергий на бегу. — Никак, — просто ответил Костя. — Мы в их власти. На их территории. Чем больше мы сопротивляемся, тем быстрее они получат, что хотят. А уж если еще раз поймают, тогда все, конец. Нет противника, которого невозможно одолеть, нужно только знать оружие и способ. «У нас сейчас ни того, ни другого», — отрицательно помотал головой парень, выбирая путь на развилке. «Чем дольше мы продержимся, тем больше шанс, что они сами будут вынуждены отступить. Несмотря ни на что, даже у владыки киберов есть свои ограничения по производительности. Рано или поздно его интерфейс перегреется». Он и так уже больше тридцати минут держит сигнал. Все сказанное кости было для Сергия бредом. Сказанное он понимал через слово «от то и два». Но пока тот спасает его шкуру, остальное неважно. Они бежали и бежали по коридорам, меняя направление, постоянно запирая за собой двери. Однако по лицу помощника было видно, что все эти меры не приносят должного результата. Все здание громыхало. Ходила ходуном. чтобы бы позади не происходило, оно не сулило ровным счетом ничего хорошего. Впереди вспыхнул свет, в воздух поднялось облако пыли. Костя замер, как вкопанный. а Напоровшийся на него настоятель чуть не упал, едва удержавшись рукой за стену. Помощник затравленно огляделся по сторонам, побежал было назад, но и с той стороны прогремел взрыв. а Даже через клубы пыли и бетонной кружке стал виден сияющий человеческий силуэт. — Черт! Догнали! — в отчаянии проговорил парень, не находя выхода. — Спокойно! — поддержал его Сергей. — Нужно только выбрать направление, а там разберемся. Он огляделся. Вроде свет спереди был ярче, но черт его знает. А может, второй просто дальше? — Рискнем! А настоятель собрался с духом и ринулся на пролом прямо к слепящему пятно. Летящую навстречу руку увидеть он еще успел, а вот увернуться уже нет. Удар пришелся в центр груди, мгновенно выбил из легких воздух и отбросил его назад на два метра. Большой нательный крест, по чистой случайности оказавшийся на пути кулака, изогнулся, но смог увеличить площадь поражения, снижая убойность. а Если бы не он... Рука противника, скорее всего, пробила бы ребра и остановилась только в районе сердца. И все равно настоятелю пришлось несладко Ох, свет! — пробормотал он, поднимаясь, не без помощи кости. — Простите, повелитель, кажется, в этот раз не получилось пережить битву. Даже несмотря на ваш боевой задор, они в несколько раз сильнее. Тут без вариантов. — Сильнее, говоришь? — тяжело дыша произнес Сергей. Они искали какое-то ядро. Черт его знает, что это. Но, может, они и сами не в курсе. «Стойте — Стойте! — крикнул он, что есть мочи. — Не нужно больше драться. Объясните, что вам нужно, и я отдам. — Вау! — проговорил сияющий контрголосом Ильи. — Неужели у нашего отступника под конец проснулся здравый смысл? — Только вот ты обязан знать, что есть ядро. Иначе и быть не может. Это краеугольный камень твоего существования здесь, то, что тебя держит в этом мире. Я же должен отдать вам это добровольно, я готов. Лепетал настоятель, медленно приходя в себя. Моя Библия, священная книга, вот что не дает мне скатиться в глубины хаоса. Что за чушь? Удивилось пламя, у них за спиной, кажется, Михаил. Это ересь. И ничего более. — Нет, в ней что-то есть, — перебил старший. Я видел мельком, когда он в руках держал. — Пусть полностью передаст права на храм, на все, со всем содержимым. Не сдавался клерк, превратившийся в говорящее пламя. — Тоже вариант, — самодовольно усмехнулся Илья. Сергею даже показалось на секунду, что он смог разглядеть в сиянии улыбку. — Не могу, — быстро ответил настоятель. Он принадлежит не мне, это собственность Бога. Вот же крыса церковная, сплюнул на пол Михаил, подходя с другой стороны. Что ты все заладил про своего Бога? Разуму нет дела до твоих мук или тела. Его цель выживания всего вида киберов, и вряд ли он будет вмешиваться в наши с тобой дела. В конце концов, ты бывший мессия, а я нынешний. «В этот раз я привлек его благодать на нашу землю. Связь восстановлена. Царство света открыто для всех. Кто в состоянии его увидеть?» С каждым словом клерка огонь вокруг него разрастался, он становился выше, превращаясь в исполина, на фоне которого мощный Илья уже не внушал такого трепета. «Это ли не лучшее достижение? Самое достойное из возможных? Не просто спасти объединить всех?» «Каннибалы, отступники верные! Да даже ты! Все едины! Боли нет! Крови нет! Лишь!» а Мощный удар заставил гиганта согнуться пополам. Егор, неизвестно как оказавшийся в этом коридоре, сжимал в руках дробовик для вышибания дверей. Пользуясь моментом, Костя схватил настоятеля за рукав и дернул его в сторону. Военный, зарычав, бросился на храброго стрелка и тут же получил две пули подряд. Хотя видимых эффектов, кроме толчка, не наблюдалось. Но уже это было большим достижением. Они смогли на секунду вырваться. «Что так долго?» — бросил на ходу помощник, будто давно знал спасителя, и все происходящее входило в план действий. «Думаешь, просто было получить твою посылку и извлечь ее из алтаря?» — огрызнулся, не сбавляя темпа Егор. «Лучше скажи, почему патронов так мало?» «Что за чертовы условности в этот раз?» Повелитель и так пожертвовал собой в прошлой битве, ресурсов почти не осталось, — нехотя ответил Костя. «Блин, не отстают!» Настоятель затравленно оглянулся, в самом деле два разъяренных огненных гиганта мчались за ними по пятам, крушая стены и почти не замедляясь. Двери они будто и не замечали, железо уже при их приближении начинало плавиться, разогреваясь до бела. Бетон крошился, как под напором стенобитных орудий. — Куда сейчас? Колокольня? Подвал? — Не знаю. Там мы уже прятались, — запыхавшись, ответил помощник. — Времени еще пять часов. Так долго нам не продержаться. Догоняют. — А если суициднуться? — нехотя спросил Егор. — В прошлое два раза помогло. — Так может, и сейчас? Так время выиграть. — Закуклитесь и переждете? «Нельзя. Внешние системы уже в их распоряжении, и орудия тоже. Осталось только одно я да ядро, больше ничего. «Я, блин, вас не смущаю?» — напряженно спросил Сергей. «Простите, повелитель, но вы не в курсе происходящего нам с вашим Петом. Виднее, как спастись». «Я не собираюсь спасаться, нужно победить», — как можно увереннее проговорил настоятель. «Без шансов». — помотал головой Костя. — смету и не заметят. В прошлый раз удалось призвать благодать света. Дополнительные вычислительные мощности, ну и эту лазейку они уже обрубили. Мы полностью отрезаны в нашем секторе. а Если нельзя сбежать и нет возможности спрятаться, нужно постараться победить любым другим способом. А он остается только один — вступить в бой. — Да что за... Начал было помощник по новой, но Егор его прервал. «Повелитель, может быть, прав. Пусть он даже со всеми силами трижды проиграл. Но что, если использовать вычислители ядра вместе со всеми нашими? С ума сошел. Если он проиграет, это будет даже не поражение, а смерть стопроцентная. И для тела, и для ваших разумов...» «Она со мной согласится», — улыбнулся стрелок а ты согласишься с ним. Решайте, сияющий, сражаемся или бежим?» «Сражаемся», — тут же ответил Сергей. «В главный зал. Быстро». «Куда уж быстрее», — фыркнул егерь, но темпа прибавил. Теперь Косте не приходилось тащить настоятеля за руку. Он вспомнил дорогу по этому странному подземелью, которое на самом деле было лишь небольшим подвалом под церковью. В молельню они влетели спустя несколько минут, подгоняемые нестерпимым жаром и близким топотом двух живых огней. «Жанна — Жанна! — крикнул с порога стрелок. «Ключ — Ключ! Девушка, мгновенно все поняв, бросилась к разрушенному алтарю. Мужчины оказались там на несколько секунд позже. — На колени, как при молитве! — сказал Костя, давя на плечо сергей подчинился, и три руки легли ему на голову. Тихое пение, полившееся изо ртов его паствы, слилось в единый хор. К нему присоединились служки, и их ладони присоединились к первым трем. Гул нарастал вместе с возвращающимися воспоминаниями — болью, холодом, тьмой, смертью но вместе с ним приходило и понимание происходящего. вскипала была и сила. Хоровые одна за другой просто растворились в воздухе. Наклонившись и поцеловав его на прощание в лоб, исчезла Жанна, назвавшаяся Женей. Пропал верный страж и помощник егерь. Только Кук до последнего оставался с хозяином. Они обнялись, и тело ассистента впиталась в святого отца Сергия, хотя нет, демона. Первым наружу выскочил Илья. Он был быстрее и ловчее своего спутника, и потому получил свое приветствие на несколько секунд раньше, чем Михаил. Хук правый откинул голову в торженце назад так, что явственно послышался хруст позвоночника. Не давая противнику опомниться, настоятель подскочил и ударил еще раз. Но враг уже сориентировался и отступил. Кулак прошел в сантиметре от его лица, врезался в каменную стену и легко прошел насквозь. Черт! Да почему же ему не дали эту силу с самого начала? Он же смог бы легко победить. Ответ показался через секунду. Огненный исполин не шел, он росквозь переборки храма, превращая его в руины. — Вот ты попался, отступник! — рассмеялся Михаил, занося над ним кулак размером с небольшой автомобиль. — Крови нет! — пробормотал демон с трудом, уворачиваясь от летящей в него махины. — Крови нет! Даже шанса ударить по этому гаду не представилось. При первом же приближении к ноге Титан смахнул ладонью половину церкви. — Тьмы нет! Он справится! Сможет! «Лишь свет! Разум! Я твое дитя! Услышь!» «Маркус, стой!» — в отчаянии вскричал Илья. Он подключился к собственному реактору. «Он мне нужен живым!» «Найдешь себе другое тело?» Ха -ха -ха — хохотнул гигант, опуская на демона, сплетенные вместе кулаки. Волна жара захлестнула его с головой, И последним, что бывший настоятель увидел, было то, как один светоч встал на пути другого. А затем пришла тьма.